12. В кафе на окраине города Надя заняла угловой столик и взяла чай. Она сидела, не шевелясь, обхватив ладонями горячий стакан, пока не появился Кораблёв. Шумно сдвинув стул, он сел напротив и, поозиравшись, склонился над пластиковой столешницей. «Привет. Что с лицом?» Надя тяжело вздохнула. «Почему всё не так, как кажется? А, Денис?» м м не понял». Капитан похлопал рыжеватыми ресницами. «Люди не говорят всей правды, а потом удивляются тому, к чему это приводит». Изрекла Наденька, мрачно взирая на плавающий в стакане волосок. Кораблёв опешил, но всё же осторожно кивнул. «Вы правы, Надежда Николаевна. И раз уж мы заговорили об этом...» Он поёрзал на сиденье и вдруг покраснел. Надо было сразу вам сказать, ещё там, на дороге, когда вы с кабаном столкнулись. — А может, с лосем? Что вы не сказали мне, Денис? Пакет с запонкой сейчас лежал в её кармане и прожигал насквозь даже через ткань. Чарушина нервно провела ладонью по бедру, словно пытаясь унять настойчивый зод. — Ну, в общих чертах вы, конечно, знаете, кто я. Капитан совершенно смутился, от отчего у него даже выступила испарина на висках. Чарушина озадаченно напряглась. К подобному повороту она была не готова. В ожидании Кораблёва Надя пыталась найти правильные слова, чтобы рассказать ему о своей находке, но теперь уже и вовсе не была уверена в том, что этой информации следует делиться вообще с кем бы то ни было. «Вы — капитан Денис Кораблёв, племянник дяди Тома», перечислила она, отодвигая стакан. «Да, так и есть», — торопливо ответил Денис. «Но есть ещё кое-что». Он сделал глубокий вдох и продолжил. «Вы ведь в двадцать первом лицее учились». «Ну да», — тут же скривилась Надя, вспомнив строгое здание из красного кирпича, охрану на входе и жестокую дисциплину. Попасть в лицей было трудно, учиться дорого, а вылететь можно было на раз. Зато процент поступивших в высшее заведение был самым высоким из года в год, как и соревновательный накал в достижении карьерных высот между бывшими учениками. С тех пор, как Чарушина получила аттестат, она не была еще ни на одной встрече выпускников и не испытывала ни малейшего желания быть там. «Я тоже там учился. На год младше вас. В математическом классе». Чарушина легко пожала плечами и покачала головой. не помните меня расстроился Денис. «Ну и ладно, чё уж». При виде его печальной физиономии из груди чарушиной вырвался нервный смешок. «Я себя-то там с трудом помню, Денис. У меня же ещё музыкальная школа была». Наденька умолчала о том, что рыжие математики никогда её не привлекали. «Не обижайтесь. Я даже навстречу выпускников не хожу. Ещё пару лет и забуду имена своих одноклассников». Сказала Надя, затем, подумав, добавила. И, слава богу, наверное. «Да я тоже», — ответил Кораблёв, немного приободрившись. «Чего мы там не видели? Я таким задротом был, вспоминать не хочется». «А я заучкой», — рассмеялась Чарушина. «Красивой заучкой, если что», — парировал капитан, награждая Чарушину ласковым взглядом. «Я на все ваши выступления ходил. Ну, когда вы в лицейских концертах участвовали. Честно сказать, думал, вы в консерваторию пойдёте». «Здорово у вас получалось». Он перевёл дыхание. «Чувствую себя полным дураком. Водка ещё вздумал вас поить». «Да ладно», — отмахнулась Надя. «Если бы вы мне тогда воды из лужи предложили глотнуть, я бы тоже, наверное, согласилась». «Да уж, ситуация была не рядовая. Я просто обалдел, когда увидел вас в машине посреди дороги». «Нет, конечно, знал, что это вы, потому что дядя Том сказал, но...» Кораблёв пригладил волосы. Вот так запросто на улице не подошёл бы. Надо же, как интересно, порой складываются обстоятельства. Будто не замечая его волнения, произнесла Надя. У вас тоже преемственность поколений? Дайте-ка угадаю, влияние дяди Тома? Но почему вы пошли в МВД? Рур, мягко говоря, постоянно критикуют некоторые аспекты внутренней политики вашей организации. «Государственный», — поправил ее Кораблев. В детстве я был слабаком. У меня из-под носа велосипед как-то увели. А я так испугался, что даже лица того парня не запомнил. Велик так и не нашли, кстати. А может, и не искали. Вот я и решил. Кто-то ведь должен преступников ловить. А если уж говорить об аспектах, то, на мой взгляд, защищать всякую мразь — то еще удовольствие. Вот я в аналитическом отделе работаю. Без нас, оперативникам и следователям — никак. Улыбка сползла с губ Нади при мысли, что ее Ржевский находится именно в категории преступников. А, возможно, еще там и останется. Во всяком случае, благодаря своей находке, она вынуждена была склоняться к последнему варианту. Чарушина видела гордый блеск в глазах Кораблева и прекрасно знала об отношении оперативников к адвокатам. Тем же следователям было неудобно работать с адвокатом, который действительно помогал своему подзащитному, а не имитировал защиту и не подыгрывал сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому чаще всего те старались убедить человека, попавшего к ним, что от адвоката в уголовном деле ничего не зависит. Отговаривали от заключения соглашения с адвокатом и даже обещали назначить защитника за счет государства, который ничем не хуже. К сожалению, многие подозреваемые и обвиняемые сначала верили всему этому, а потом жалели. Надя, вопреки мнению отца и Томаса Рура, ощущала непреодолимое желание окунуться именно в уголовное расследование. Привычное понимание благополучия с некоторых пор дало ощутимый крен, что и требовало отчарушенной активных действий. И надо же было такому случиться, что в тугой узел, завязанный на ее желаниях, сомнениях и противоречиях, попал ее синеглазый Ржевский. «Я знаю, что нахожусь на своем месте, Расправив плечи, заявил Кораблёв. «Здорово», — не скрывая завистливого вздоха, ответила Надя. Вся её деятельность в сфере гражданского права казалась ей скудной, малозначимой и неинтересной. Но, думая о Серёже-аутисте, она понимала, что всё это нужно. Вот только чёртова запонка, лежавшая сейчас в её кармане, и подозрения касательно Ржевского всё больше убеждали Чарушину в собственной недальновидности и мягкотелости. Я ему не жена и не близкий родственник, но я адвокат. А это значит, смогу отстаивать его права в случае необходимости. Если, конечно, он сам того не пожелает. А вдруг я сама не захочу, когда узнаю о том, что он сделал? А ведь я узнаю. Обязательно узнаю. Надя откинулась на спинку стула и стала разглядывать немногочисленную публику забегаловки, чтобы Кораблев не заметил влажного блеска в ее глазах. Через минуту она осторожно спросила. «Что ж, Денис, можно сказать, мы с вами почти родные люди. Скажите, в каком направлении будет идти следствие?» Кораблёв удивлённо вскинул брови, явно не ожидая подобного вопроса. «Это решает следователи и следственный отдел. В Герде Ржевский купил букет, но на месте преступления его не оказалось». Наденька подобралась и отвела глаза, будто по ним Кораблёв мог узнать, что Розы стоят сейчас в вазе в квартире Павла. То есть непонятно, куда он его дел продолжил Денис. Возможно, подарил Тураевой, а потом избавился от него. Время, как вы понимаете, в данном случае понятие растяжимое. При желании и некоторых возможностях можно успеть и человека убить, и алиби себе состряпать. Такое, что не докопаешься, — хмыкнул он. Я столько случаев могу рассказать, когда... Да, и все же мне кажется, что Павел перебила его Надя. Не тот человек, который может хладнокровно лишить кого-то жизни. Перед этим подарив цветы. Тоже мне Джеймс Бонд на минималках». «Эх, навидался я всякого», — тихо сказал Кораблёв. «Надя, вы же и сами знаете, как это бывает». Чарушина провела кончиками пальцев по векам. «Я не хочу спорить с вами и что-то доказывать», — торопливо продолжил Денис. «Но ведь СМС существует?» и списывать данный факт со счетов нельзя. тураева сама написала мужу о том, что... «Да-да, я помню. Только не понимаю, что между ними могло произойти. Вернее, из-за чего они могли так поругаться, что сцепились друг с другом. За все то время, которое я знаю Павла, он ни разу даже не повысил голоса. А когда злился или нервничал, то просто принимал холодный душ и ложился спать. Она шмыгнула носом, вспомнив, как прижималась к нему и целовала его влажное плечо». И Павел моментально успокаивался, подминал её под себя, и на губах его в этот момент вспыхивала улыбка. «Горячая! Какая же ты горячая, Наденька! Согреешь меня!» Руки его скользили по её телу, а потом... Вспыхнув, Надя облизала пересохшие губы и коротко вздохнула. «Значит, вы всё же допускаете, что Ржевский мог быть на месте преступления?» — донёсся до неё голос Кораблёва. Ком застрял у неё в горле. Денис цепко смотрел прямо на неё и уже совсем не походил на того задрота-ботаника, каким, по его словам, был в школе. Бегающий взгляд Нади наконец уперся в стакан. — Не то чтобы я верю, — промямлила она. — Просто обстоятельства так запутаны. — Следствие во всём разберётся, — убеждённо заявил Кораблёв. «Ага. В ответ криво усмехнулась она. «Давайте не будем говорить дежурными фразами, Денис. Мы оба понимаем, что ошибки возможны. И наша главная задача — не допустить, чтобы они помешали истине». «Наша задача — не оставить преступление без наказания». «Конечно». Вынуждена была согласиться Чарушина и стала судорожно копаться в сумке. «Вы простите меня, Денис, но мне, наверное, пора. Безумно устала». «А как же поездка в Кукушкино?» «Думаю, это лишнее». «Вот как? Вы же хотели посмотреть на место преступления». «Да, я хотела, но не смогла найти в себе сил». «Вам нужно выспаться». «Да, поеду. Не провожайте меня». «А как же...» Денис заёрзал на стуле. «Неужели вы хотите вернуться туда?» Наденька упрямо поджала губы, едва сдерживаясь от слов, которые могли бы обидеть Кораблёва. В этой квартире она провела столько изумительных дней и ночей, что вот так сразу поверить в то, что квадратные метры оказались у логовом матёрого преступника, попросту не могла. К тому же Денис так искренне переживал за неё, что объяснять она ничего не стала. «Вернусь в квартиру родителей», — пообещала Надя. «Там мне будет спокойнее». «Дома всегда лучше». Тепло, уютно, сытно. Кораблёв моментально расслабился и мечтательно закатил глаза. «Эх, взрослеть не хочется, а надо». Наденька не могла с ним не согласиться, но тут же передернула плечами. «Мне казалось, что я уже достаточно взрослая, чтобы принимать правильные решения и нести ответственность». «Так и есть. Но кто же нам может запретить хоть иногда возвращаться в детство?» — поддержал ее капитан. «Вот хотите секрет?» — доверительно произнес Денис. «Только не смейтесь. Обещайте». «Разумеется», — кивнула Чарушина. «Я умею хранить секреты». Щеки Дениса зарделись. «У меня игрушка есть. Я ее из родительского дома на съемную квартиру у Волок, когда переехал. Ну, как бы неразрывная связь, все дела». Он улыбнулся. Чувствую себя дураком, потому что рассказываю вам это. Наденька прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Э, нет, товарищ капитан. Если вы хотите разговорить меня, то не получится». Она пожала плечами. «Не вижу ничего смешного или плохого в том, что у вас дома стоит любимая машинка или робот». «Это не машинка». «Теперь даже уши Кораблёва стали пунцовыми». «А что?» вскинула брови Чарушина. «Подождите, я угадаю. Железная дорога?» «Нет, нет». Она наморщила лоб, пытаясь представить, что бы могло заинтересовать мальчика с математическими наклонностями. «Кубик Рубика, да?» Кораблёв отрицательно помотал головой и, выждав целую минуту, торжественно заявил. «Это плюшевый заяц. Мне его прабабушка подарила, когда я в три года в больнице с аппендицитом лежал. Она уже еле ходила, но упросила моих родителей, чтобы они её ко мне на отделение привезли. Умерла через две недели после нашего свидания. Как чувствовала. Очень старенькая была. А я её помню. Наденька моргнула и тихо переспросила. «Вы храните плюшевого зайца?» «Да». У него глаза из разных пуговиц хвост потерялся. «Такой вот зая-инвалид». Чарушина приоткрыла рот и замерла. «Зая?» — Денис кивнул. Прихватив сумку, Чарушина вдруг полезла из-за стола. «Зая! Ну, конечно! Какая же я все-таки балда! Вы даже представить себе не можете! Денис, как вы мне помогли! И да, я очень люблю зайцев!» Глаза Кораблева просияли. «Спасибо вам огромное, Денис. Каждый раз, когда мы встречаемся, я становлюсь чуточку умнее. Вы на меня очень благотворно влияете». «Правда?» Теперь Кораблёв светился весь. «Абсолютная!» прокричала Надя, на всех парах выбегая из кафе.